Пятое. Жисть. Да, тут уж не то, что на Балкашинском дворе жить. На всем наготовеньком, в спокое, на мягких перинах, в жарко натопленных сторновкою комнатах. Весь день бродит в сладком безделье. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвала. Эх, жизнь. Есть-то до того, что в жар бросит, то до поту. Есть с утра до вечера, живот в еде класть. Так уж у чеботарихи заведено. Утром чай с молоком топленым, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой, не очень уж, впрочем. Голова косынкой покрыта. И что это? В косынке вы все, скажет Барыва. Кто-то -то тебя учили-то. Да нет-то можно женщине простоволосый ходить. Чай я не девка, ведь грех. Чай, венцом покрытая, с мужем жила. Это не покрытые, которые живут, не путевые. А то другой какой разговор заведут, пользительный для еды. О снах, о соннике, о мартыне-задеке. О приметах, да, о присухах разных. Туда-сюда, а глядь, уже двенадцатый час. Полудновать пора. Штудень, щи. Самовина, а то сазан соленый, кишки, жареные с гречневой кашей, буха с хреном, моченые арбузы до да яблоки, да и мало ли там еще что. В полдень ни спать, ни купаться на реке нельзя. Бест полуденный вот он, как раз и прихватит. А спать, конечно, хочется. Нечистый, блазнит, зевоту нагоняет. Со скуки зеленой пойдет барыба на кухню к польке.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 Потом вынимает из горки графинчик. «Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку». Молча пьют. Тоненько пищит, коптит лампа. Долго никто не видит. «Коптит, сказать бы», — думает барыба. Но не повернуть тонущие мысли, не выговорить. Чеботарих подливает ему и себе. Под тухнущим светом лампы в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо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 Такую он силу забрал, что только у чеботарих теперь и думы, чем бы это еще такое Анфимушку ублажить. Анфимушка, еще тарелочку скушай. Ох, и что это стыд на дворе, Нони. Анфимушка, дай-ка я тебе шарфик подвяжу, а? Анфимушка, а и опять же вот болит. Вот грехи-то, накся вот водка с горчицей да солью, выпей первое средство. Сапоги бутылки, часы серебряные на шейной цепочке. Калоши новые резиновые. и ходит барыба рындиком этаким по чеботаревскому двору, распорядки наводит. Эй ты, гамай, гужиет, Где кожи вывалил? Тебе куда велено? Глядишь, я штрафовал на семитку, и мнет уж, мужик, дырявую свою шапчонку и кланяется. Одного только за версту и обходит барыба урванку, а то ведь и на чеботариху самое взъезд подчас. Терпит, терпит. А иной раз такая посчастливится ночь. На утро мутное все, сбежал бы на край света. Запрется барыба в зальце и мыкается, и мыкается, как в клетке. А сядет тариха, притихнет, зовет Польку. «Полюшка, поди, погляди, как он там, а то обедать зови». Бежит хихикая Полька обратно. «Не идете, зел-зел, и так поперек полу и ходить. И ждет Чеботарих с обедом час-два. А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает, уж это значит.